Глава восьмая. Маленький безобидный остров. Официально это считалось очередным совещанием в узком кругу, на самом высшем уровне. На деле ничего и отдаленно похожего. Совещания любого уровня собирают для того, чтобы обсудить что-то и принять соответствующее решение. Обсуждать было абсолютно нечего, соответственно, и никаких решений принято быть не могло. Просто-напросто пять человек сидели в томительном, тягостном, да что там, мучительном ожидании. И все прекрасно это понимали, но каждый, естественно, вслух об этом не говорил. Голос профессора Марлока оставался ровным, невозмутимым и нервозность выражалась только в том, что трубочкой он попыхивал чаще обычного. Впрочем, все здесь присутствующие владеть собой умели, и напряжение, в котором они пребывали, проявлялось как раз в таких вот мелочах. Кто курил больше обычного, кто слишком часто менял позу. «Автоматически возникает серьезная любопытная загадка», — говорил Марлок. «Даже две». Первое. Когда заработала крепость королей? Достоверно известно, что климат, каков он сегодня, стал таким сразу же после шторма. Но не могла же багряная звезда стать детонатором. Судя по тому, что крепость исправно работала пять с половиной тысяч лет, она была полностью отлажена, готова к пуску. И уже запущена? Даже если допустить, что багряная звезда все же сыграла роль рубильника, установка была полностью готова к работе. А вот за несколько времени до шторма успела ли она произвести полное глобальное изменение климата или сделала это лишь частично? Второе. Что вызвало изменение и существенное положение оси вращения планеты? Конечно, о крепости королей нам ничего не известно, но мне плохо верится, что это сделала работа крепости королей. Установка, предназначенная исключительно для глобального изменения погоды, не смогла бы такое устроить. Тут нужно что-то другое, не менее масштабное, а, быть может, и гораздо более масштабное. Мои специалисты проделали кое-какие расчеты. Чистая теория, не подтвержденная практикой, конечно. Но все равно есть сильное основание подозревать багряную звезду. Загадки прям были серьезными и любопытными, но сейчас не было смысла их обсуждать. Приспокойно можно было отложить и надолго. Но все равно Марлок поступил умно. Лучше слушать его с видом самого живого интереса, чем молча сидеть, понемногу заводя себя. Он замолчал. Но тягостного молчания не последовало. Почти сразу же отозвалась Канилла. Мне вот думается, даже если изменения оси... Результат работ какой-то установки, ну, скажем, они решили совместить изменение климата с изменением оси. Ось никак не могла принять новое положение резко. Это вызвало бы глобальный катаклизм. Чистой воды теория, конечно, но мне представляется, что процесс был долгим, крайне долгим. «Молодец, девочка», — подумал Сварог, — быстро сообразила, что к чему, почему Морлок принялся разглагольствовать о совершенно бесполезных на данный момент вещах и решила подыграть. Чтобы подыграть, в свою очередь, он сказал, «Все возможно. Даже если установка для изменения оси планеты все же была, ее мы никогда не искали. И о шторме знаем слишком мало». «Лейтенант Дегро, я думаю, права в одном. Резкое изменение положения оси вызвало бы страшные катаклизмы». «Какие именно можно просчитать на компьютерных моделях, профессор?» «Безусловно», — сказал Марлок. «Это, конечно, работа не на час и даже не на день, но расчеты сделать можно с высочайшей степенью вероятности». На какое-то время все же настало то самое нежеланное молчание, сварок в который уж раз подмечал краешком глаза быстрые, якобы нечаянные взгляды. Что поделать, если сейчас последние надежды, последним шансом оставался как раз он? Никаких привлечений, ни капли повышенного самомнения» именно так и обстояло. И Технеон, и Магистериум, тщательнейшим образом изучившие сделанные орбиталом каниллы записи, оказались бессильны хотя бы приблизительно определить, что собой представляют купола. Тогда Сварог перекинул записи золотым обезьянам, На сей раз ему без труда удалось подыскать точную конкретную формулировку, вполне приемлемую для роботов как руководство к действию. Особенно и голову ломать не пришлось. Исследовать записи максимально скрупулезно, попытаться установить, что представляют собой данные излучения. По возможности установить его источник. Судя по тому, что Виллардеран молчал уже больше трех квадранцев, золотые обезьяны все еще работали. Окажись они бессильными перед загадкой, так бы и доложили. Так что надежда не умерла. Канилла посмотрела на профессора. И «Если моделировать возможный катаклизм...» И замолчала, уставясь на сварога, как и все остальные... В кабинете канцлера воцарилась мертвейшая тишина. Все смотрели на него прямо-таки с лютой надеждой, а он, услышав знакомое мелодичное курлыканье, прямо-таки вырвал из кармана портсигар. Золотой. С мастерской имитацией большого черного бриллианта на крышке, служивший исключительно для связи с Хельстадом, и там же, понятно, изготовленной. Его главный портсигар, здешнее изделие, для этого, естественно, не годился. Сообщение шестого было коротким, всего-то в несколько строчек, но способно было перевесить гору ученых фолиантов в добрый ласта с весом. Примечание. Ласта морская тонна, на 30% тяжелее сухопутного ласта. Конец примечания. Было важнее любой ученой премудрости, важнее всего на свете. Его прошила мгновенная слабость. Страшное напряжение покидало рассудок и тело. Лица остальных озарились нешуточной радостью. Ну да, экрана они видеть не могли, но словно зеркала отразили ту радость, облегчение, чуть ли не блаженство, которое Створог знал совершенно точно, появились сейчас на его лице. Канилла не выдержала, едва ли не выкрикнула. «Ну, командир!» «Все в порядке», — сказал Сварог севшим голосом. «Это просто великолепно!» Он оглядел кабинет, высмотрел местечко на стене, которое видно всем, зажег там большой экран и вывел сообщение шестого на него. «Всего-то несколько строчек». «Излучение искусственного происхождения. Вероятность 99 – 99,99%. Характер излучения. Дальше три строчки цифр и неизвестных сварогу символов, непонятно к какой науке относящихся. С момента фиксации и до настоящего момента излучение наличествует, не меняя интенсивности в ту или иную сторону». Источник излучения локализован. Заводь. Две коротких строчки цифр и символов, на сей раз приотлично сварогу знакомых по каталогу заводи в компьютере Винтердерана. Вероятность 99,99%. ,99%. Сообщение отправил шестой. И вновь молчание но уже совершенно другое. Сварогу стало чуточку неловко. Прежде ни Яна, не Канилла. Так восхищенно никогда на него не смотрели. Хотя его заслуги тут не было ни малейшей, то заслуга шестого, совершенно равнодушного к любым благодарностям и почестям, потому что робот попросту не понимает, что это такое. «Значит, это у нас, командир?» прямо таки завороженно прошептала канилла выходит у меня сказал сварог попытался улыбнуться но не мог у меня дома и попасть туда из вентардырана не сложнее чем выйти в коридор через эту дверь так вот оно что не сдерживая эмоции рявкнул марлок словно сержант на полковом смотре «Вот она в чем разгадка. Они умели проникать в заводи или только в эту конкретную заводь. Там и построили крепость, и она каким-то образом преспокойно излучает из заводи. Ну да, разумеется, вся эта масса грузов исчезла в заводи, когда спутники-шпионы уходили достаточно далеко. Интересно, как им это удавалось?» «Но в том, что это удавалось, нет ничего удивительного», — усмехнулся канцлер. «Слишком давно и слишком упорно и книжники, и молва твердят о людях, которым это удавалось. Помните доклад лорда Сварога о встрече со Стахором? Уж его матушка точно это умела, и ей помог кто-то умеющий». «Сдается мне, тут потребовались не усилия одного человека, а какая-то аппаратура», — сказал Морлок. «Обеспечить переброску такого количества грузов и, несомненно, строительной техники множества рабочих? Ну, они умели многое, чего мы не умеем даже теперь — взять хотя бы корабли дальнего прыжка». «А кто сказал, что необходима аппаратура?» вкратчиво спросила Канилла. «Достаточно человека, который смог открыть и достаточно долго удерживать проход, скажем, не дверь, а ворота. А уж туда можно без всякой аппаратуры перетащить что угодно и сколько угодно». «Ну, возможно, вы и правы». С необычной для него покладистостью в ученых дискуссиях согласился Марлок. Он давно уже относился к Аниле со всей серьезностью и с явным уважением. Как порой бывает в подобных ситуациях, в голове у сварога промелькнули совершенно неважные сейчас мысли. Если в прошлый раз, справедливости ради, ручеек получил имена и Каниллы, и магистра Дальрета, то сейчас Канилла работает одна. Как это в науке принято, Очень скоро в официальный оборот будут введены излучения «Дегро» и «Купол Дегро». Вот только есть такое подозрение, ученым-ужам придется долго ломать голову. Какой же из научных дисциплин эти термины приписать? Неплохо для девчонки двадцати с лишним лет, у которой за плечами всего-навсего два неполных курса лицея. Ее теперь и девчонкой-то называть как-то не вполне уместно. корифеи Уртало по носам будет маяться от зависти. Что же? Снова кровь Дриад или просто светлая голова? В конце концов, превеликое множество ученых и на земле и здесь были чистокровнейшими людьми. Иные, заложившие основы целых наук или сделавшие эпохальные открытия, были немногим старше Каниллы. Взять хотя бы Эвариста Галуа на земле и кинара Дельвиуса на Таларе. Сумасбродка, проказница, шалуния научный талант, ум и доброта. Влюбился бы, не будь Яны». «Автоматически возникают требующие решения вопросы», – задумчиво сказал профессор Марлок. «Принимаем за аксиому то, что в заводе можно попасть и через компьютер вентердерана и непосредственно из нашего мира». Впрочем, это было ясно уже тогда, когда на Ителе объявились очаровательные пиратки из Каргала. Если это не сбой аппаратуры, если действительно существует некто, кто попадает в заводь столара, и, несомненно, без всякой аппаратуры, как знать, и тут не удержалась канила. Если это белая магия, своеобразная аппаратура должна существовать. Скажем, некий талисман, нехитрый приборчик, чисто механический, вроде семи цветных зеркалец. «Наконец, горшок с зельем?» «Возможно», — сказал Морлок. «Правда, я магией совершенно не занимался, мои интересы лежат в другой области. Я тоже», — мило улыбнулась ему Канилла. «Но вы ведь сами постоянно повторяете, что нужно учитывать все гипотезы. Если понимать под комплексным расследованием...» «Кани, профессор» сказала Яна с явным нетерпением. Вам не кажется, что сейчас не самое удачное время для ученых дискуссии? Коли уж крепость королей мы нашли, и туда очень просто попасть, нужно не разговаривать, а действовать. Кто-то из вас, уж не помню кто, говорил, что некто для нас даже предпочтительнее, чем сбой. А если все-таки сбой? И в любую секунду может произойти новый. Гораздо опаснее. Диспутанты смущенно умолкли. Сварог сказал уверенно, «Действовать придется мне, потому что, уж простите, никто другой в данной ситуации не сможет ничего сделать. Я немедленно полечу в Энтердеран, открою дверь в ту заводь, И выпущу туда тучу золотых шмелей. Они у меня в таких случаях всегда работали исправнейше. Конечно, все зависит от размера в заводе. Но все равно это отнимет не дни, а часы. Шмелей у меня преизрядное количество. Я давно уже сделал на всякий случай несколько сотен в дополнение к уже имевшимся. Ну а далее? По обстоятельствам. Он встал. И тут же слаженно скрипнули отодвинутые кресла. Они все встали. Яна и канцлер, Канила и морлок. Судя по их лицам, они были твердо намерены сопровождать Сварога. Устраивает его это или нет? Ну что же, почему бы и нет? Там нет ничего, что следовало бы от кого-то из них скрывать. Значит, вот так, думал он. Глядя перед собой, на переднем сиденье, мчавшегося на предельной скорости, большого браганта. Заводи. Тридцать две в его компьютере. Но могут быть и другие. Установить это вполне возможно могли золотые обезьяны. Но Сварог этим никогда не озабочивался. Заводи не то что не интересовали его совершенно, но всегда... Подворачивались гораздо более важные дела, и не было времени на пустое, в общем, любопытство. Он побывал пока что только в двух, и всякий раз по суровой необходимости спасал Яну, по юной глупости ринувшуюся на неведомые дорожки, а потом отправился разделаться с безумным зодчим. но был еще третий раз, но опять-таки не по собственному хотению. Его тогда утащили в Каргал, речные амазонки, очаровательные царицы Грайны. Точно так же всегда вели себя канцлер, марлок и другие ученые-мужи. Канцлер, государственный деятель и все на свете рассматривать с присущей таковому точки зрения. От завода империи никогда не было ни пользы, ни вреда. Их нельзя было приспособить для каких-то государственных нужд, а посему канцлера они не интересовали вовсе. Марлок, наоборот, одержим яростной жаждой познания, но ему хватает забот на своем нынешнем посту. Нужно еще непременно добавить. притом прямо-таки лютом малолюдстве ученых, каковое, увы, имеет место быть в империи, нет возможности оторвать отдел хотя бы десяток после того, как Сварог стал королем Хельстада. Трижды находились молодые горячие энтузиасты, просившие разрешить им то, что на земле назвали бы самодеятельной экспедицией. Но всякий раз мечты безжалостно рубили на корню, на уровне даже не сектора, отдела И говорили в общем резонно, отпуска у энтузиастов – никогда не совпадают так, чтобы собрать хотя бы небольшую группу. А в одиночку соваться туда все же рискованно. В чем ретроградов и консерваторов неизменно поддерживал Сварог, прекрасно помнивший печальный прецедент с Яной, оставшийся в живых исключительно благодаря тому, что он прихватил с собой Доран Антек. Разумеется, он никому об этом предупреждал, прецеденте не рассказывал, но всякий раз с иезуитским коварством придумывал другие, выглядевшие вескими и убедительными аргументы. Но теперь, теперь похоже, положение меняется. Он стал об этом подумывать еще после схватки с безумным зодчим, а сейчас окончательно укрепился в убеждении. Говоря суконным канцелярским языком, Необходимо провести полную инвентаризацию заводей. Выяснить, существуют ли другие, а уже имеющиеся под рукой обследовать со всем тщанием. Изготовить еще несколько сотен золотых шмелей и золотых щук для изучения тамошних рек и водоемов. Да хоть тысячу. Ресурс у его завода неограниченный. И запустить эту летающую плавающую араву во все заводи одновременно. Много времени это не отнимет, а ему самому не придется ничего делать. Руководить операцией прекрасно сможет тот же Мяус, а результаты в хорошем темпе обработают золотые обезьяны. И у шмелей, и у щук есть, как выяснилось, один существенный недостаток — Они не способны определить наличие либо отсутствие, какой бы то ни было магии, колдунов, ведьм, ведуней и прочих персонажей, владеющих определенными умениями, что белыми, что черными. Но и это невеликое препятствие. Всего-то мобилизовать на денек или на недельку, если заводь большая, С пол сотни людей, которые на это как раз способны. Его сотрудники из восьмого департамента и боевые монахи из братств. В отличие от Хельстада, во всех трех заводях, где ему довелось побывать, Лары не теряют своих способностей. Пожалуй, и старуху Грельфи стоит привлечь. Она в последнее время жалуется на некоторый застой в делах, откровенно скучает, уже спрашивала пару раз, не найдется ли у него какой работенки помчится с радостью. Это не подъемный Эверест и не путешествие по джунглям. Грельфи любит порой из своеобразного кокетства прикидываться дряхлой немощью, но на самом деле иному молодому сто очков даст. Ее к тому же с самого начала службы у Яны Регулярно снабжают великолепными лекарствами врачи из имперской кремлевки. Так что Грельфи в отличной форме. Сварог в свое время предлагал ей фалареновский эликсир долголетия, но она, не особенно и раздумывая, категорически отказалась, заявив, что предпочитает прожить ровно столько, сколько ей творец отмерил. «Вот когда я была молодая и глупая...» с ветром в голове и свербежем промеж ног, наверняка бы с визгом согласилась, хоть на целый ковшик, — сказала она тогда. А теперь уж извини, светлый король, на многое по-другому смотрю. Можно, кстати, ангажировать Яну. Она умеет с помощью древнего ветра примерно определять размеры заводей, согласиться с визгом, как и Грельфия. И так решено. И если только удастся отыскать и занять крепость королей, следует незамедлительно заняться инвентаризацией заводей. Благо, каких-либо других серьезных дел и опасных угроз, к счастью, не наблюдается. Они стояли в ряд, все пятеро, плечом к плечу, по колено в высокой ярко-зеленой траве. Там и сям поднимались едва ли не в рост, человека кусты обыкновенного крушатника, во множестве произраставшего на таларе. Похоже на опрокинутый конус. Ветки покрыты мелкими толстыми листиками, цветы большие, бело-желтые, красивые. И пустой лес впереди, прекрасно знакомые таларские деревья, клёны и сосны. Ну да, эта заводь была копией кусочка таларской земли, «Ну, а почему так получилось? Кто сейчас скажет?» Стояло полное безветрие. Низко над лесом повисло заходящее солнце. Эта заводь была из тех, где есть и солнце, повторяющее тот же путь по небу, что и на Таларе. И те же звезды. Тишина окружала такая, что в ушах чуточку позванивала. Над их головами совсем низко пролетали тремя вереницами золотые шмели. Завозть оказалась совсем небольшой, что я на сразу определила, но уже после того, как сварог, считая, что кашу маслом не испортишь, запустил в полет целую армаду, оказавшуюся на три четверти ненужной. Впрочем он сейчас в отличие от остальных ничего не видел вокруг, только пару минут осматривался, а потом переключился и стал видеть только то, что видели те или иные шмели. Сначала это не принесло ровным счетом ничего неприятного. Но вот потом и ничего не поделаешь, придется смотреть в оба, точнее, в десятки глаз шмелей. Противно чуточку, но он и не такое видывал. Кончилось, наконец, к его нешуточному облегчению. Он вернул себе обычное зрение, сунул в рот сигарету. Возвращались последние шмели, и скоро их в небе над головой не осталось совсем. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Яна. «То, что здесь нет ни магии, ни живой нечисти, я и сама уже знаю. И никаких зверей, вообще живых существ». Это-то я тоже определила. Ну, если ради въедливой точности, как любит выражаться профессор Марлок, усмехнулся Сварок. Вношу поправку. Живые существа здесь все же есть. Исключительно насекомые, и немало. Цветы здесь не росли бы, не будь насекомых. Крушатник опыляют пчелы, я где-то слышал». «Я видела насекомых», — сказала Яна. «Просто как ты их не внесла в понятие живые существа. Насекомые насекомые. Ну, рассказывай». «Ну что же, подробно и обстоятельно», — сказал Сварог. «Мы сейчас пребываем на острове Силайт, он же Митрайт. Но это на Таларе. Уж если быть пендантом...» то мы здесь, пожалуй, находимся на доштормовом таларе, который тогда именовался Катайр. Так что, я думаю, следует использовать тогдашнее название «Мы насилайте». Яна очаровательно улыбнулась. «Я тебя умоляю, не будь занудой». «Это я, наверное, от волнения», — сказал Сварок. «Хорошо, голая конкретика». Дверь ведет прямо на Силайт. Ну, логично, именно сюда шел главный поток грузов, хотя и остальным кое-что досталось, но об этом потом. Заводь имеет форму неправильного круга диаметром примерно 20 лиг Шесть островков с небольшим районом прилегающего моря. Пять совершенно лысые, как мой латеранский церемониймейстер практически сплошь покрытые серебристо-серыми металлическими плитами с множеством металлических остроконечных стержней длиной с локоть. Есть и основания думать, что это антенны излучателей. Все пять соединены пролегающими по дну проливов кабелями, а те с подземным ядерным реактором на другом конце острова. Он исправно работает до сих пор, Ну, то же самое неразгаданное пока долголетие до штормовых механизмов и приборов. На «Рагнароке» у меня тоже все исправно работает. От лампочек до реактора. Рядом со входом в помещение реактора красивый такой аккуратный домик, судя по его обстановке, рассчитанный на пять человек. Надо полагать, таковая была дежурная смена». Не вижу ничего удивительного в столь малом количестве людей. Наверняка здесь все предельно автоматизировано и компьютизировано. Наверняка есть электронный мозг. Уж если так обстояло с «Рагнароком» рядовой субмариной, конечно, чуточку отличавшейся вооружением, даже сопляк-гардемарин может им управлять голосовыми командами». Ну, а уж такие объекты наверняка оснащены по последнему слову техники. Пять с половиной тысяч лет крепость королей и ее реактор работают в автоматическом режиме, без малейшего участия человека. Теперь о главном, о самой крепости. Выглядит она не так уж и внушительно. Примерно в лиге отсюда стоит купол в виде срезанной верхушки огромного шара. Высота 9 уардов, диаметр 11. Подземных этажей нет. Видимо, этого было вполне достаточно, чтобы разместить всю нужную аппаратуру и пульты управления. Купол опоясывает два ряда окон, точнее, стекол с односторонней прозрачностью. Окна того же цвета, что и купол, светло синие Что чертовски интересно... И купол, и дверь, как и вход в реакторную, как и окна, полностью покрыт частой решеткой с размером ячеек квартун на квартун. Примечание. Квартун 15 сантиметров. Конец примечания. Все имеющиеся здесь строения покрыты такой же решеткой. Шмели сделали анализ. — Это серебро. Ничего не могу пока что утверждать точно, но у меня впечатление, что это стандартная защита от черной магии и нечисти. — Даже так? — присвистнул Марлок. — Не удивлюсь, если так, — сказал Сварок. Императрица, когда была на той стороне, столкнулась с чем-то, безусловно, черным, разумным, хищным, злобным. Была у них до шторма и черная магия, и какая-то нечисть. Рядом с куполом три домика. В одном кухня, столовая и продуктовый склад. Три комнаты, где они отдыхали и развлекались. Развлекались, судя по всему, исключительно культурно. Видео с большой коллекцией фильмов. Тремби. Кинетик и тому подобное, всевозможные настольные игры, карты. Ничего, что свидетельствовало бы о присутствии женщин, пусть даже кратковременном. Дисциплина, насколько можно судить, стояла строгая. Винный подвальчик был закрыт на кодовый замок, так что, скорее всего, алкоголь им повар выдавал крайне скупо. Тут же домик на четверых. Причем один из них — Несомненно, повар. Да, не все до одного были военными. Или просто носили военное звание, как в таких проектах порой бывает. Никакой штатской одежды. Только военная форма. Рядом довольно комфортабельная гостиница на 15 номеров. Для высокопоставленных визитеров и всяких комиссий. Тут и гадать нечего. В империи таких тоже немало. «Четверо минус повар», — задумчиво сказал канцлер. «Значит, с крепостью управляли всего три человека?» «Вы правы, крайне высокий уровень техники. Ведь возможно даже, что и у реактора, и в крепости они дежурили не все одновременно. Да, во многом мы их превосходим, но в чем-то они нас, крепость королей». «Корабли дальнего прыжка?» «Вы очень подробно описали жилые дома и тот, где кухня, столовая, маленький развлекательный центр. Но что до реактора и крепости, рассказали исключительно о внешнем виде. В чем тут хитрушка? Ваши шмели не смогли туда проникнуть?» «Вот именно», — сказал Сварог. Двери и в реакторную, и в крепость закрыты, может быть, еще и заперты. Шмели попросту не умеют не высаживать двери, не видеть сквозь стены летающих аппаратов, которые умели бы это делать, у меня нет вообще. А вот во все дома двери стояли нараспашку, да и внутри все настежь, так что шмели смогли все подробно осмотреть». Вы говорили, что винный подвальчик был заперт. Раз они определили, что это именно он, дверь и там была открыта. «Да», — сказал Сварог, справившись застрявшим в горле комком. С таким он столкнулся впервые. Если подробно и обстоятельно, чтобы осмотреть острова и сооружения, шмелям хватило бы и квадранса». Но когда я увидел скелеты, велел им обстоятельно все изучить. Они полчаса возились. Финал получился крайне трагическим. Судя по всему, они здесь дежурили, когда грянул шторм. Их попросту отрезало от внешнего мира. Видимо, аппаратуры для выхода туда у них не было. Иначе они обязательно ушли бы. Их отрезало. Их отрезало. Та запертая снаружи тюремная камера, только громадная. Кладовая с продуктами опустошна полностью. Они ели даже специи и соль. Воды было сколько угодно. Но в пищу здесь можно употреблять только насекомых, траву и листья. Были какие-то конфликты. У одного дыра от пули в голове, у другого в лопатке. Третий так и лежит с пистолетом у виска — Не сомневаюсь, застрелился сам. Пистолет у них явно был только один. Шмели нашли в одной из комнат распахнутый сейф. Там еще осталось полкоробки патронов. Видимо, он был начальником. Он поколебался, но продолжал. Двоих они съели. В кухне разрозненные кости именно что двух. Он печально покривил губы. Все было в полной исправности. Что случилось потом, не могу определить толком. Вполне возможно, они дрались, пытались друг друга. Он все же не стал вдаваться в жуткие подробности. Четыре скелета валяются по всему острову. Их положение он решительно махнул рукой. И хватит. «По-моему, нет никакого смысла реконструировать события полностью, достаточно и того, что я видел». «Да уж», — пробормотал профессор Марлок. «Ужас какой!» — прошептала побледневшая Канилла. Яна молчала, но лицо у нее застыло. Солнце опустилось за лес, от деревьев и кустов уже тянулись длинные тени, но было еще довольно светло. У ближайшего куста на одной ноге жужжала над цветком пчела, равнодушная к окружающему миру. «Крепость далеко отсюда?» — хладнокровно спросил канцлер. Лицо у него было бесстрастное, невозмутимое, ни тени каких бы то ни было эмоций на нем не отражалось. Одним словом, именно таким и следует быть лицу канцлера империи при исполнении им служебных обязанностей. «Примерно в полулиге», — сказал Сварог. «Ее явно строили поближе к берегу, чтобы удобнее было все возить». «Пойдемте, пока не стемнело». Канцлер пробежался пальцами по трем футлярам на поясе, наконец вынул торч, распорядился спокойно. Пусть кто-нибудь держит наготове парализатор, а кто-то шаур. Нельзя исключить, что некто засел в крепости. Что он такое, мы не знаем, а потому следует держать в готовности все виды оружия. Лорд Сварок? Привычно отстегнув кнопку, Сварок достал Даран Антек. Криво усмехнулся Сойдет против многого. «Хорошо», — кивнул канцлер, как-то незаметно взявший на себя командование. «Идите на несколько шагов впереди. Мы с Марлоком следом. Я держусь правее вас, Марлок левее. Ваше Величество, лейтенант Дегро, вы идете за нами в том же порядке. Если что-то начнется, не торопитесь бить на поражение. Если некто есть...» Мне чертовски хотелось бы взять его живым. «За меня не беспокойтесь», — быстро сказала Яна. «Древний ветер меня от всего убережет». «Это прекрасно», — сказал канцлер, не оборачиваясь. «Вперед!» Они двинулись по негустому лесу, проламываясь через высокие папоротники. Вот что было сварогу насквозь знакомо, Он оказался в своей стихии, бесшумно и осторожно перемещался по незнакомому месту с оружием на изготовку, не зная, будет ли противник, а если будет, что он собой представляет. Моментально проснулись прежние рефлексы, в свое время старательно вбиты инструкторами прежние навыки. «Какая встреча, лорд Сварог!» Мелодичный женский голос справа. Он не вздрогнул и уж тем более не шарахнулся. Моментально развернулся в ту сторону, подняв машинальной левую руку ладонью вверх. Как ни удивительно, остальные каким-то чутьем поняли его жесты замерли. И тут же Яна вскрикнула по-русски. «Это ведьма!» «Сам знаю», не поворачиваясь к ней, ответил сварог на том же наречии это была марута никаких сомнений в сиреневом льняном платье до пят с черной вышивкой на рукавах и груди тщательно расчесанные темные волосы красиво разметались по плечам зеленые глаза смотрят без малейшей враждебности лукаво весело очаровательная пленительная Единственная в этом мире женщина, которую он поклялся убить, если встретит еще раз. Прежде всего, он не шуточно удивился. Она здесь? Потом подумал. А если она и есть некто? Вполне можно допустить, что иные ведьмы умеют проникать в заводи. Что-то он такое читал в одной из книг мэтра Анраха. А если крепость управляется столько же легко, как Рагнарог? Вовсе не обязательно быть ведьмой, чтобы устроить снегопад. Марута улыбалась дружелюбно, прямо-таки чарующе. Ты прямо-таки остолбенел от удивления. Зря, если вспомнить... Сварог метнул топор. Туманный диск с ярко-алым пояском на кромке рванулся вперед молниеносно и неотвратимо, как встарь. Она ничего не успела понять. На губах так и осталась улыбка. Сзади послышался придушенный девичий вскрик, но Сварог не узнал голоса. Отрубленная голова взлетела вверх, роскошные темные волосы разметались. Но крови... Не было. И обезглавленное тело, как ни в чем не бывало, стояло в прежней позе. Правая рука взлетела, широкий рукав упал пониже локтя. Марута поймала на лету свою отрубленную голову и насадила ее на обрубок шеи как-то небрежно, словно пьяный нахлобучивал шляпу. Вот теперь ее прекрасное лицо исказилось лютой злобой. В голосе преобладали шипящие нотки. «Вот как!» «Ну, подыхайте!» «Идиот!» «Болван беспамятный!» Марута резко присела, вернее, словно бы просела, становясь ниже ростом, шире. Синеватое платье становилось белоснежно-белым цвета смерти, глаза полыхнули не людским светом, вместо человеческих слов рванулось громкое змеиное шипение, тело выгнулось, все более теряя сходство с человеческим, меняясь, теперь она больше походила на вставшую на хвост толстую змею, на человека, быстро превращающегося в змею. Но Сварог уже выпустил древко... Прилетевшего в руку топора выхватил шаур, и вереница серебряных звездочек метнулась к монстру. Над лесом пронесся и утих пронзительный, два нервавший барабанной перепонки виск. Когда тело упало в высокую траву, это снова была марута, остекленевшими глазами смотревшая в небо, раскинувшая руки. Из доброй дюжины ран на груди и животе Поднимались тоненькие струйки черного дыма, быстро таявшего. Сварог перевел дух. Болван беспамятный. Ведь говорила же старуха Грельфи, что Маруту можно убить только серебром. Это следовало вбить в память намертво, потому что речь шла о человеке, о котором ты не собирался забывать и хотел убить при первой встрече. Ну, ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Вкладывая шаур в футляр и поднимая топор, он с радостью отметил, что руки нисколечко не дрожат. Ладно, бывали мы в переделках и похуже. Оглянулся. Канцлер оставался бесстрастным. Яна почти спокойной. Бледная канила с глазищами на пол лица отчаянно пыталась взять себя в руки. А вот профессор Марлок застыл, как соляной столб, уронил руки, обронив траву, парализатор, форменным образом разинув рот до отведенных природой пределов. Ученый муж, если и не корифей науки, то близко к тому, явно впервые в жизни столкнулся с нечистью, да еще в таких обстоятельствах. «Лучшее лекарство в таких случаях!» Но канцлер его опередил, быстро шагнув к профессору, влепил ему две оглушительных оплеухи, справа-слева рявкнул. «Возьмите себя в руки, Марлок! Мужчина вы или нет?» Повернулся к сварогу, кивнул на Маруту. Струйки дыма стали прозрачнее, словно акварель растворялась в воде. «С ней покончено? Раз и навсегда!» — сказал Сварок. Марлок понемногу возвращался в прежнее состояние. Оторопела, потряс головой. «Первый раз в жизни. Привыкайте», — сказал канцлер без тени улыбки. «Кто знает, может, и не последний», — оглядел девушек. «Ну вот, лейтенант Игро взяла себя в руки гораздо быстрее, а ее величество рад видеть». Он чуть склонил голову и вовсе не поддалась ни панике, ни страху. «Подумаешь», — сказала Канила все же чуточку дрогнувшим голосом. «Бывала в переделках ты честно, добавила. Конечно, те были гораздо легче». «Ты тоже узнал, кто она?» — спросила Яна, глядя на Сварога с непонятным выражением. «Да нет». Криво усмехнулся Сварок. «Это моя старая знакомая. Я ей однажды даже спас жизнь. Новичком тут был. Многого не знал. Потом как-нибудь расскажу». Марлок, уже окончательно пришедший в себя, выпалил азартно, обращаясь ко всем сразу. «Как вы полагаете, это и есть некто?» Канцлер скупо улыбнулся. «Профессор!» Я вижу, вы полностью пришли в себя, коли уже затеваете ученый диспут. Скоро начнет темнеть. Пойдемте. Тем же порядком вперед. Вскоре они вышли на небольшую полянку, где в высокой траве лежал ничком скелет. Костяшки пальцев, так и держат которые тысячелетия у виска пистолет, казавшийся навехоньким, словно только вчера покинул завод». Бросив взгляд назад, Сварок убедился, что все остальные, включая девушек, проходят мимо равнодушно, будто миновали придорожный камень. Но, конечно, после встречи с Марутой самый обыкновенный скелет ни малейших эмоций не вызывает. А там впереди показался светло-синий купол, покрытый серебряной решеткой, выглядевший так, словно его закончили возводить вчера. Скорее всего, окружающие деревья, если только они тут росли тогда, вырубили далеко вокруг для удобства строителей. Но сейчас лес подступал вплотную, так что иные ветви касались купола. Справа между деревьями виднелись те самые домики. Они подошли вплотную к двери, высокой, с полукруглым верхом и крылечком в три ступеньки. Свару коснулся чехла Даран-Антега. Топор он взял исключительно на случай, если внутрь придется прорубаться в прямом смысле слова. Шмели не усмотрели ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего кодовый замок. Но предусмотреть следовало бы, скажем, незаметное снаружи устройство, реагирующее на голосовой пароль, но не на конкретный голос, Смены ведь постоянно менялись. Если бы дверь их не впустила, оставалось одно рубить. Конечно, не в нижнем ярусе без окон. Есть риск нечаянно врубиться в какой-нибудь важный агрегат, примыкающий к стене. Нужно аккуратно выстеклить одно из окон второго или третьего яруса, посмотреть, что за ним, и уж потом проделать импровизированную дверь. Из них пятерых летать умеет только Яна. Но, учитывая, с какой легкостью Даран Антек сокрушает любые препятствия, ей это будет не труднее, чем разрезать острым ножом свежевыпеченный торт. Ну, а потом она их туда по очереди и переправит, взяв за руку и взлетев. Сварог уже летал с ней так несколько раз — и незаметно было, что ей приходится прилагать хоть какие-то усилия, он словно терял вес. Медленно-медленно, протянув руку, сваро коснулся кончиками пальцев круглой ручки. И его не треснуло током, и сирена не взвыла. Вообще ничего не произошло. Потянул ручку на себя, но дверь не поддалась попытался повернуть ручку влево не поддавалась повернул вправо и она легко поддалась когда дошла до некоего упора потянул на себя держа наготове торч и дверь распахнулась так легко словно была картонной, хотя толщиной как обнаружилось пальцев три мгновением позже под потолком вспыхнул и Рядок полушарий плафонов, ярко осветив короткий коридор, заканчивавшийся такой же дверью, с такой же ручкой. Автоматика, ага. Ну что же, как гласит старая китайская пословица, «И если вымочил туфли, нужно идти в брод. И сварок шагнул через невысокий, чисто символический порожек. И ничего не произошло. Коридор был довольно широким, но они, не сговариваясь, двинулись ко второй двери волчьей вереницей. И эта дверь столь же легко поддалась, стоило повернуть ручку вправо. Похоже, никаких систем безопасности тут не имелось. Хозяева вполне полагались на внешнюю охрану, как и сварок бы на их месте. Неширокий проход вел в круглый зал. Собственно, столь пышного названия помещение не заслуживало. Всего-то круглая площадка диаметром уардов в три. За ней такой же проход к такой же двери. Со всех сторон к площадке и к проходам подступали странные панели от пола до потолка, крайне напоминавшие пчелиные соты, матово-белые, сплошь покрытые шестиугольными ячейками. Разве что они, в отличие от сот, разделены сверху донизу на квадраты со стороной примерно в полуарда. Вполне возможно, блоки, которые при нужде можно заменять. Правда, не видно ничего похожего на стремянки, но кто знает, как они тут управлялись. В каждом ряду ячеек светились разноцветные огоньки, расположенные без всякой системы, с самыми разными интервалами. Одни горели ровно, другие размеренно мигали. Ничего интересного здесь, в общем, не усматривалось, и они той же вереницей двинулись к двери. За ней обнаружилась лестница, ступенек в десять и очередная дверь. За ней помещенница такого же диаметра, с такими же проходами. «Разве что здешняя аппаратура, а что же это еще?» Выглядело совершенно иначе. Два широких полукруга, высотой человеку по пояс, и над ними два ряда окон. Полукруги приятного светло-зеленого цвета, точно так же и по торцам, и по горизонтальной поверхности, расчерченные такими же линиями на квадраты того же размера. На поверхности иных, опять-таки, разбросаны без всякой системы, Светились широкие, короткие, разноцветные полоски. Все как и с лампочками. Одни горели ровно, другие мигали размеренно. Снова ничего интересного. А вот третье помещение, в которое они поднялись, вот это действительно зал. На три четверти занятые по стенам чертовски интересной машинерией. Глаза разбегались. Окон гораздо меньше, как и зафиксировали шмели. Меж ними что-то крайне напоминавшее большие экраны. Правда, ни один не горел. И пульты, пульты, пульты с превеликим множеством клавиш, кнопок. Все снабжены либо шифрами, либо непонятными значками. Рычажков разнообразной формы, выходящих из длинных прорезей загадочными разноцветными спиралями горизонтальными, до половины утопленными в пульты, кругами, разделенными на разноцветные сектора, вовсе уж таинственными штучками наподобие ажурных ракушек, покрытых россыпью отверстий полудисков. Разнообразие такое, что глаза разбегаются, и всякое любопытство отшибает. Ага, на полу, вдоль пультов, Матово поблескивает полоса шириной в ладонь, вроде бы металлическая. И на ней возле одного из пультов стоит удобное, на вид мягкое кресло, обтянутое, такое впечатление, коричневой кожей. На широких подлокотниках подвеси них кнопки. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться». Кресло ездит по этой полосе вдоль пультов. В центре зала такое же, но на подлокотниках по одной кнопке. И никакой полосы на полу нет. Скорее всего, вертящиеся. Получается, что за пультами сидел один единственный человек. А второй, возможно, появлялся лишь изредка. Осуществлял, говоря языком бюрократов, Общее руководство. Ну, ничего удивительного, в точности, как на Рагнароке, где достаточно было одного человека, чтобы управлять субмариной. Все пульты казались мертвыми. Признаки жизни подавал только один, крайний справа, к которому сварок и подошел. Там горели ровно, размеренно мигали, вспыхивали и гасли разноцветные огни. И точно так же вели себя иные сектора кругов. Несколько цветных полосок то неторопливо сокращались в размерах, то вновь вырастали до прежней длины. Одни снизу вверх, другие сверху вниз. И еще неторопливо вращались круги из цветных огоньков. Мигали разноцветные зигзаги. Над пультом прикреплена табличка цвета бронзы, И на ней алфавитом, на таларе, но хорошо знакомым по Саваджо, выгравированы слова, автоматический режим. Сварог двинулся вдоль пультов, читая другие таблички. Координаты, атмосферные осадки. Как раз напротив этого пульта стоит кресло. Атмосферное явление. Яна и Марлок. Шли за ним. Они развернулись с идущими навстречу канцлером и каниллой. «Параметры», «Информаторий», «Температуры», «Ветры». «Солидно поставлено дело. Ничего не скажешь». «Стоп!» Спохватившись, он вернулся к пульту атмосферной осадки, у которого стояло кресло. Следовало заметить сразу, что он увлекся чтением табличек, и ничего другого, кроме них, не видел. Нечто, показавшееся здесь откровенно чужеродным. Ладонях в трех, над пультом, чем-то острым, процарапан странный знак высотой с ладонь. Вертикальная черта, увенчанная кругом, разделенным на восемь частей. Слева, на высоте третьей, Несомненная запятая, обращенная вниз, справа на высоте двух третей. Точно такая же. Сразу же вспомнился Шерлок Холмс. На стене человек инстинктивно пишет на уровне своих глаз. Если это утверждение великого сыщика верно, всегда и везде, оставивший знак был примерно на полголовы ниже сварога. Сварог потер загадочные иероглиф ладонью, поднял ее к глазам. На ладони осталась полоса светло-коричневых пылинок, тот цвет, в которой выкрашены стены. Можно предполагать, что это сделано совсем недавно. Вряд ли оно имеет что-то общее с поразительной долговечностью до штормовой аппаратуры. Да и кто бы в здравом уме позволил себе царапать стены в аппаратной серьезнейшего и секретнейшего объекта? Все остальные стояли по бокам от него и позади, разглядывая загадочный знак. «Может, это они?» — предположила Канелла. Когда окончательно рехнулись от голода, канцлер почти сразу же ответил Если бы они рехнулись и начали все тут ломать и портить, несомненно, наломали бы гораздо больше. Все остальное абсолютно все, целехонько. У меня этот знак ни с чем виденным прежде не ассоциируется. Может, кто-нибудь из присутствующих? Мы ведь все умеем извлекать нечто, однажды виденное из самых глубин памяти». Наступило молчание. Все добросовестно пытались проделать упомянутую канцлером процедуру, разумеется, и Сварок в том числе. Давно прошло необходимое для этого время, но никто не произнес ни слова. «Значит, никто такого знака прежде не видел», — резюмировал канцлер. «Похоже, некто все же есть». «Но зачем же он так?» — недоуменно спросила канила. «Если бы он ушел, не испортив стену, никто и не догадался бы, что он тут был». «Ну, кто же знает, что у него в голове?» — сказал канцлер. «Главное все за то, что он есть. Лорд Сварог, как вы думаете...» «Могла быть этим некто ваша старая знакомая?» «Уверен, что нет», — не раздумывая, сказал Сварок. «Она ни за что не подошла бы близко к серебру. Ее и убить-то можно было только серебром. Вы все видели?» «Коли уж выдвигать скороспелые версии, сообщницей она вполне могла оказаться. Скажем, некто знал, где крепость, и способен был ей управлять. А она умела открывать проход в заводь, чего он сам не умел. «Зачем-то она здесь отиралась?» «Убедительно», — протянул канцлер. «Какие-то другие версии мне как-то и в голову не приходят. Действительно, если она не могла войти в крепость...» Зачем здесь отиралась? Возможно, он собирался прийти снова в самом скором времени. И она, так сказать, заняла свой пост. У кого-нибудь есть другие версии? Любые, самые безумные. Сейчас все годится, потому что ни одной версии нельзя пока что убедительно доказать. Он выждал с полминуты. Судя по общему молчанию... Ни у кого версий нет. «Лорд Сварог, вы можете вмиг научиться управлять крепостью?» «Как это у вас водится, наложив руки на пульт?» «С Рагнароком у вас прекрасно получилось». «Вполне возможно», — подумав, сказал Сварог. «А какой смысл? К чему? Одного знания мало — Нужно еще долго и старательно изучать память компьютеров. С «Рагнароком» было гораздо проще. Это не более чем субмарина, ошибки в управлении ничем особенно страшны не грозили бы. Но с этой установкой я категорически отказываюсь экспериментировать. Любая ошибка может вызвать последствия, о которых и подумать жутко. Категорически не берусь. «Помилуйте, кто же вас принуждает?» — пожал плечами канцлер. «Я и сам воспротивился бы любым экспериментам. Мне просто хотелось знать, способны ли вы...» «Можно вас на два слова?» Он взял сварога за локоть и повел его на лестницу. Сварог шел, не противясь. «Собственно, можно было и не держать наш разговор в тайне от остальных». — тихо, почти шепотом сказал канцлер. «Но дело потребуется только от вас. Вы ведь понимаете, что нужно как можно быстрее организовать надлежащую охрану крепости. Он может и вернуться». «Что это вы тихонечко вздохнули?» «Вы совершенно правы», — сказал сварок. Но я представил, сколько времени и сил это отнимет. Нужно лететь туда, — он показал пальцем на потолок, — отобрать нужное количество людей, но сначала это количество рассчитать, разработать расписание караулов, точное местонахождение постов, организовать — не спешите. Мягко прервал его канцлер. Почему вы решили, что я намерен поручить это людям? Проще, надежнее и быстрее получится, если использовать ваше хельстатское воинство. Скажем, тех летучих созданий цвета золота. Одни, как две капли воды, похожи на филинов. Другой крайне напоминает дракона со старинных рисунков. Без сомнения, они чем-то вооружены. Сварог постарался придать лицу как можно более безразличное выражения, но удивлен был не на шутку. Карцлер, мастер преподносить неожиданные и разнообразные сюрпризы, никак не должен был знать о золотых филинах и золотом драконе. Он знал, что у Сварога есть некое оружие, но представления не имел о его облике. Ни Яна, ни Элкон... Ни за что ему не проговорились бы, а больше никто за пределами Хельстада и не знал. Да нет, был еще один человек. Неужели канцлеру удалось отыскать и зацапать того сбешавшего ранина? Нет, что-то тут не складывается. Ага, о филинах канцлер упомянул во множественном числе а о драконе — в единственном. Когда это его летучие лучеметы появлялись в таком составе? Несколько филинов и один дракон. Да хотя бы во время прогулки Яна в санаторий для военных моряков. Но с воздуха их нельзя было рассмотреть, и оптика над Хельстадом отказывает начисто. Либо канцлеру удалось придумать что-то преодолевающее защиту, либо старый как мир метод агентурная разведка. И ведь все сходится. Когда Яна была в санатории, поблизости как раз оттирались очередные кладоискатели, двое с лошадьми. Как обычно, их первое время не трогали. Сварог давно отдал приказ наблюдать подольше, мало ли что. Может забрести, наконец и человек с верной картой какого-нибудь клада, о котором неизвестно ни хельстадским компьютером ни метру Лагофелю, ни всезнающему Мяусу, потому что клад закопан в те времена, когда не было еще ни Шторма, ни Хельстада, ни Фаларена на троне». Попал же как-то в давние времена к одному из таларских книжников компьютерный код той заводи, где в озере обитало чудовище. Гораздо практичнее понаблюдать подольше, и если в самом деле что-то сыщут, сцапать. Вот они-то как раз и подошли к санаторию довольно близко, видели и филинов, и дракона. Постояв с разенутыми ртами, вскочили на коне и галопом прямиком помчались к границе Хельстада. Ну, а те, кто ничего не найдя, покидал Хельстад в страшной спешке, согласно тому же приказу сварога, никогда не трогали. А зачем они нужны? С катертью дорожка. Второй раз уж точно не заявятся. Если это были люди канцлера, все объясняется. «В очередной раз переиграл хитрован, на сей раз с помощью крайне примитивного приема». «Да», — сказал Сварок. «Они вооружены. Собственно, это летучие лучеметы. И их у меня немало, что скрывать. Я давно решил играть с вами максимально честно». «Великолепно», — сказал канцлер. «Отличное оружие против людей». Но я сам только что собственными глазами видел нечисть, которую можно убить только серебром. Что, если заявится нечто подобное? У вас есть что-то, стреляющее серебром? Ещё бы. Тоже в немалом количестве. Не так уж и давно Сварог, взявшись, наконец, изучить от корки до корки каталог своего воинства... Раньше руки не доходили, потому что он, естественно, не собирал свои вазь, кем бы это ни было, за пределами Хельстада. Обнаружил, что часть золотых филинов, золотых кабанов и даже золотых воробьев стреляет исключительно серебряными шариками, этакие летающие и бегающие по земле шауры. И часть диковинных, ни на что не похожих механизмов предназначено для того же самого. Что до золотых драконов, то любой из них — оружие двойного действия. Оказалось, что те черные проемы у каждого в том месте, где крылья соприкасаются с туловищем, как раз и есть — метатели серебряных шариков. То ли у фаларена были какие-то счеты с нечистью, то ли он опасался ее вторжения и заранее принял меры, Как бы там ни обстояло, кого не было в Хельстаде, так это нечистие. Змеи-люди, как в свое время доложил Маус, просто-напросто последние уцелевшие с незапамятных времен реликты, как и Азимана. А голова сержанта — создания Фаларена при очередном приступе черного юмора. Канцлер... Смотрел нетерпеливо. «Есть и такие, что стреляют серебром», — сказал Сварог. «Драконов я использовать не смогу. Они попросту не пролезут в дверь. Но хватает создания поменьше». «И сколько вы можете сюда послать?» «Сотни две», — сказал Сварог, отнюдь не склонный раскрывать истинное положение дел со своим воинством. «Отлично». «Кажется, лицо канцлера озарилось неподдельной радостью. «Сколько вам потребуется времени, чтобы собрать столько, поставить задачу и отдать приказы?» «Коле припустить к двери бегом?» «Я думаю, примерно полчаса», — сказал Сварок. «Если и больше, то ненамного. Бегите», — сказал канцлер приказным тоном. «Уже стемнело, но у вас, как у нас, у всех, есть ночное зрение. Мы пока что останемся здесь, на всякий случай. Откровенно говоря, я боюсь оставлять крепость без присмотра и ни на минуту. Уйдем, когда прибудут ваши. Даже если кто-то их здесь и увидит, не Канила, ни Марлок, не говоря уж обо мне» посторонним не проболтаются. А Яна о них и так знает, хотя ни словечка мне не выдала. Ну, конечно, она же еще и королева Хельстада. Это и ее тайны. Теперь Сварук окончательно уверился, что те двое были агентами канцлера. Только они могли увидеть Яну в компании Золотого воинства Он спросил с ноткой иронии. «Получается, вы абсолютно мне доверяете, если отдаете крепость в мои руки?» «Не в доверии дело», — сказал канцлер со своей неподражаемой улыбочкой, циничной и грустной одновременно. «Просто-напросто вы последний человек в этом мире, кто вздумал бы устраивать погодные катаклизмы». «Три четверти земель Талара» а то и побольше ваши. Вы же не безумец, чтобы поджигать собственный дом, в котором рассчитываете жить еще долго. Ну, бегите!» Он справился за двадцать две минуты, метаясь, как черт, у сковороды с грешниками. В заводь ворвались и рассредоточились полторы сотни золотых филинов и полсотни золотых кабанов. Ровно половина из них палило лучами, половина серебром. Конечно, он ни слова не сказал канцлеру, но решил сразу же после того, как тот покинет Хельстад, направить сюда еще столько же, чтобы и небо, и земля буквально кишели филинами и кабанами. перехлёст конечно, но, во-первых, ему это ничегошеньки не стоит всего-то потратить еще квадранс на отдачу новых приказов. А во-вторых, крепость королей... Самая опасная игрушка на планете. Ее нужно беречь, как неизвестно что. Он не сомневался теперь, что некто существует. И завтра с раннего утра множество людей и за облаками, и на земле примутся разыскивать этот знак. Кто по секретным и не секретным тоже компьютерным архивам, кто в трудах книжников, «Должен же он что-то означать. Любой знак имеет какой-то смысл, исключая разве что детские каракули. Но тут мы имеем дело отнюдь не с ребенком». Как и подобает радушному хозяину, он проводил гостей до подножия лестницы. вентер де стоял в каких-то десяти уардах от границы Хельстада. И на таком же расстоянии по ту сторону Большой Брагант». Чуточку забавно было смотреть, как они держались, проходя по тронному залу и коридорам замка. Яна, конечно, с уверенностью хозяйки, как-никак это был и ее дом тоже, и она прожила здесь немало времени. Канилла несколько раз прилетала к ним в гости. Два раза ночевала. Освоилась и Вентер де Рани, и Велор де Рани, где работала на тамошних компьютерах подружившись с золотыми обезьянами. Если только с роботами можно подружиться. А потому вела себя как свой человек в знакомом доме. Канцлер, оказавшийся здесь впервые, сохранял вид бесстрастный, даже равнодушный. Как будто и он бывал здесь не раз. Зато Марлок — фанат познания. Он откровенно озирался по сторонам с видом ребенка, впервые оказавшегося в богатом на диковинные экспонаты музея. Пару раз ворогу казалось, что профессор вот-вот попросит разрешения прилететь в гости на денек. А то и на два. И изучить замок скрупулезнейше. Пожалуй, когда выдастся свободная минутка, можно и в самом деле позвать его в гости. Неплохой мужик. Нужно ему доставить такое удовольствие, на седьмом небе будет от радости. Яна, едва не вышла из тронного зала, сообщила канцлеру, что чертовски устала, не хочет никуда лететь и ночевать будет здесь, в своих покоях. Канцлер воспринял это грустно-философски и, конечно же, ни словечком не возразил. Как можно возражать против желания королевы Хельстада остаться на ночь, в своем замке. сварог предложил переночевать у него и остальным трем, Канилле и Марлоку от души, согласно лучшим традициям хельстатского гостеприимства, канцлеру из чистого озорства. Все трое отказались. Канцлер со своим обычным бесстрастием, Канила небес сожаления, а Марлок вовсе уж сокрушенно. Все трое сказали, что Створог не сомневался в чистую правду. Они собирались не спать сегодня ночью вообще. Канцлер намерен был разработать для своей спецслужбы подробный план поиска загадочного знака, а Канила с Марлоком заняться компьютерным поиском самолично, едва прилетев в свои хозяйства. Что то с сварога он полагал, что соответствующие распоряжения подождут и до утра, не горит. А сегодня после всей нервотрепки и деловой суеты следует лечь и хорошенько выспаться. Несколько часов промедления наверняка никакой роли не играют. Он думал, что Яна ушла к себе в аметистовую башенку, но, войдя в янтарную спальню, обнаружил ее там. Она лежала до пояса, прикрывшись легким одеялом, и при свете большого шара читала какую-то старинную книгу из дворцовой библиотеки. Что характерно, на ней красовался и любимый халатик из легчайших золотистых кружев. Согласно давно выработанному между коду символов, если она ложилась в постель в халатике, это означало, что радости любви сегодня не ожидается. Она отложила книгу, улыбнулась сварогу милой улыбкой заботливой жены, встречающей за полночь пребывающего в тяжелых трудах мужа. С превеликим облегчением, сбросив сапоги с натруженных ног, сварог присел на край постели, двумя пальцами легонько стиснул невесомую золотистую ткань и понятливо спросил «Дни?» «Да, «Да ничего подобного». В этом отношении обитательницы летающих замков ничем не отличались от жительниц земли. «Да рано еще!» — сказала Яна. «Тебе отдохнуть и выспаться нужно. Представляю, как ты изнервничался и вымотался!» «А что же ты здесь, а не в Аметистовы?» «Вдруг тебе опять помочь потребуется!» — сказала Яна без улыбки. Я вчера проснулась посреди ночи от того, что ты кричал во сне, а такое случается, когда тебе вовсе уж скверно. — Не помню что-то, — искренне сказал Сварог. Вот теперь она улыбнулась так, как улыбалась очень редко, улыбкой, умудренной житейским опытом заботливой матери, чуть насмешливо глядящей на неразумное чадушка. — Я сразу же все сняла, потому и не помнишь... Я бы сейчас усталость сняла. Нервы в порядок привела. Но лучше тебе лечь и выспаться естественным образом. Я говорила уже как-то. Лучше этим не злоупотреблять. Вреда организму не будет, но и особой пользы тоже. Пусть организм, насколько возможно, сам справляется. Люблю я мудрых докторов, сказал Сварог. Ну, я это давно поняла. С того вечера когда ты меня нарядил в мантию сословия чаши и ланцета, а сам вырядился ранерским малиновым драгуном. Ложись, расслабляйся. У тебя вид правда вымотанный. Стащив камзол и швырнув его в сторону вешалки соответствующим мысленным напутствием, камзол проплыл по воздуху и самостоятельно повис на золотом крючке, сварог лег рядом с Яной. Положил руки под затылок и блаженно вытянулся, ощущая, что понемногу расслабляется тело и успокаиваются взбудораженные мысли. «Погасить свет?» — заботливо спросила Яна. «Чуть погодя», — сказал Сварог. «Я только ночной колпак приму. Ты будешь?» — Яна фыркнула. «Сам знаешь, в таких случаях я пью после полуночи. Сегодня не тот случай». «Мне больше достанется», — философски изрек Сварог. Протянул руку в сторону изящного буфета, поманил двумя пальцами с соответственным мысленным уточнением, покрытая искусной резьбой дверца бесшумно распахнулась, оттуда выплыл поднос и направился к постели. На нем красовалась радовавшая глаз, пузатая бутылка темного стекла с длинным горлышком и трехцветной этикеткой и серебряный стакан, весь великолепно чеканки, антиквариат из собрания Фаларена, размерами не уступавший советскому граненому. Поднос остановился рядом со сварогом. Он налил до краев кофейного ликера, которому с некоторых пор пристрастился и пристрастил Яну. Тоже из категории настоящего королевского питья. Кофе на Таларе не произрастает, его привозят сильваны. Цена такова, что позволить себе и ликер, и просто кофе могут только богачи. А поданная кому-то за королевским столом чашка кофе – одна из разновидностей нешуточной монаршей милости. Вот с чаем гораздо проще. Его на Таларе выращивают столько, что дешевые сорта пьют и простолюдины, и крестьяне. Ларам, конечно, кофе достается гораздо дешевле. Любой земной торговец в лепешку расшибется не ради денег, а ради звания поставщик небесной империи. Каково и в определенных кругах значит больше любых денег. Вообще-то кофе за облаками синтезирует так же легко, как и прочие напитки и ядства, но тонкие ценители и гурманы в рот его не возьмут. Медленно выцедив две трети, створог Расставил стакан обратно на поднос, бездумно улыбнулся в потолок и протянул. «Забавно!» «Что именно?» — с любопытством спросила Яна. «Понимаешь, я тут наслушался и начитался старых сказок, и стал подумать что снегопад и есть большая беда, которая следует за появлением очередного реликтового чудища морского. Только снегопад стал не такой уж большой бедой». «Мало того, мы нашли крепость королей и благополучно заняли. Это уже не большая беда, а большая радость. Согласись, крепость королей в наших руках». Яна с хитрецой прищурилась. «Называя вещи своими именами, в твоих, что же канцлер тебе всецело доверяет? Яночка, ты у меня большая умница» но на сей раз попала пальцем в небо. Не в доверии дело. Он прекрасно понимает, что кто-кто, а уж я никогда не стану поскудить климат в своих собственных королевствах. И он мечтательно протянул. Конечно, благостно было бы шарахнуть по Ларану чем-нибудь вроде страшного ливня, сущего водопада с небес на месячишко но это будет нечестно. «А то, что эта очаровательная стерва посылает к тебе убийц, честно? «Как посмотреть?» — подумав, сказал Сварог. «Подсылать убийц — это, в конце концов, старинная традиция. Можно сказать, дело житейское, а главное — в этой игре оба игрока на равных. Я ведь тоже могу послать к ней убийц, правда, чисто теоретически». Никогда бы не подослал убийц к женщине. На Таларе была одна единственная женщина, которую я хотел убить, причем собственными руками. Ну, и ты сама видела, это произошло. Но главное, мы с Лавинией на равных в этом отношении. Пусть с моей стороны это чисто теоретически. А лупить по Ларану, чем-то из арсенала крепости королей. Все равно, что принести на дуэль на мечах вместо меча-пулемет, которого противника заведомо быть не может. «Добрый ты у меня, а то», — сказал Сварог. «Однажды я даже подал нищему золотой аурей, хотя пору же видел, что пропьет тут же стервец. Яна спросила вкратчиво, «А у тебя...» в словении ничего не было? Что-то она давненько к тебе убить не подсылала. Это неспроста. Не напрягайся. Я же давно пообещала, что на твои земные похождения готова смотреть сквозь пальцы. Мне просто интересно. Ходят сплетни, что однажды вы с ней достаточно долго пробыли наедине. Зная Лавинию, подумать нельзя, что она тебе... «Не предлагалось». «Да, предлагалось, конечно», — сказал Сварог. «Но я же не юный шкаляр с бушующей плотью, чтобы бросаться на любые кружевные трусики. И уж тем более связываться с очаровательной стервой, которая хочет расплатиться собой за немалые для себя выгоды. И вообще, ты будешь смеяться, но я с некоторых пор и на земле храню тебе верность». Сам себе удивляюсь, но ведь храню. Он с некоторым сыдом вспомнил о Вердиане, но тут же успокоил себя мыслью, что это в сущности была одна из неизбежных медицинских процедур в сеансе психотерапии. И потом, если рассуждать с позиции юстициария крючкотвора под землей, Яна имеет в виду исключительно Талар, а дело было на Сильване, — А горжака она охмурит, как думаешь? — Я же помню, как они себя вели у меня на свадьбе, — сказала Яна с ноткой беспокойства. — Плохо ты знаешь горжака, — фыркнул Сварог. — Его и сто очаровательных стерв не охмурят. И потом у него пылкий роман с канилой Парень, очень похоже, впервые в жизни влюбился по-настоящему. «Канилла... это Канилла?» «Ладно, сменим тему. Не хватало еще ночью в супружеской постели судачить о лавине. У тебя никаких деловых планов на завтрашний вечер?» «Сам знаешь, что дела вечером у меня бывают раз в сто лет». И она спросила с нешуточным любопытством. «А что, у тебя есть интересные планы на вечер?» «Ну да», — сказал Сварог. «Видишь ли, я завтра намерен весь день бездельничать. С утра отдам должные приказы о поиске знака, и весь день свободен. Ни серьезных дел, ни серьезных угроз, да и не особенно серьезных тоже. Благодать? Да, я ведь тебе так и не рассказал. Я отправил в заводь, кроме подкрепления филинам и кабанам, еще десяток хельстатских телохранителей». Вручил каждому парализатор и газомет-усыпитель. Дал подробные инструкции, чтобы из железной шкуры вывернулись, но взяли нашего некто живьем, если он появится. На иную нечисть не действует ни парализатор, ни усыпляющий газ, но таковой очень мало. А если он не нечисть, вообще будет прекрасно. Он мне нужен непременно живым. О многом надо порасспросить. Вот завтра я все же займусь делами, но исключительно необременительными. Нужно будет торжественно открыть новое здание химического факультета Латеранского университета, коему я есть высокий покровитель, отвести хозяину королевского пальмания новый рецепт, Утвердить на престоле ту девицу, что устроила ваганум в шалуате, и посмотреть заодно, что за лихая девица, сумевшая такое устроить. Женщины в вагономах с незапамятных времен замечены не были. «Ты смотри да не засматривайся, Яночка. Я ведь не врал насчет верности тебе и на земле тоже». «Да верю. Шучу просто. Вот отлично. Что еще?» «Да вот и все, пожалуй. А вечером можно устроить посиделки с танцами в узком кругу. Скажем, позвать только Кани с горжаком и Элкона с невестой. Как тебе идея? Вы все будете в платьицах с той стороны. Кани на не похвалилась, что новые фасоны раздобыла». «Великолепная идея», — сказала Яна с неподдельным воодушевлением. «Во всех смыслах. И повеселимся, и отдохнешь от всех забот. Да, можно всем собраться в медвежьей берлоге». Вердиана к полудню вернулась с Сильваны. «Я сама еще с ней не виделась, но девичьи пересуды по латеране моментально разносятся. Говорят, узнать нельзя. Совсем другой человек». Веселая, загорелая, без тени меланхолии в глазах. Была на балу у Маргелены Дино, глазами играла, с кавалерами легонько флиртовала. Танцевала медленные танцы с дозволенными этикетом объятиями. Представляешь? Верди, которая столько времени от мужчин шарахалась, как черт от монаха значит, полностью излечилась от всех душевных недугов. Я за нее рада. Я тоже, — сказал Сварока искренне. И добавил без малейшего душевного неудобства. Можно и у Вердианы. У нее всегда как-то уютно. Тогда ты и ей новое платьице закажи. Обязательно, — пообещала Яна. Верди хорошая девушка. И в том, что она нисколечко не горюет, внезапно овдовев, Я с ней полностью солидарна. Тут не горевать, а плясать надо. Да, мы ведь можем снова у нее переночевать. Она потупилась, старательно изобразила крайнее смущение. Я распоряжусь, чтобы туда заранее отвезли, ну, скажем, наряд ученицы пансиона для благородных девиц и мундир морского пехотинца. «Гениальная идея», — сказал Сварок. Яна тихонько рассмеялась. «Знаешь, какая глупость в голову пришла. Если бы у вас с Верди вдруг случилось, я бы нисколечко не ревновала. И потому, что она хорошая девушка, и от того, что она в свои двадцать столько горького нахлебалась». «Мысли у тебя», — сказал Сварог, постаравшись, чтобы это прозвучало укоризненно. «Глупость сплошная». — Я понимаю сама. И все равно не ревновала бы, точно знаю. — Вот, кстати, о Верде, — сказал Сварог. — Я давно уже заметил, что вокруг нее, который уж бал, вертится лейтенант балдер из Гландской гвардии. Ты его должна знать. — Конечно. С самой лучшей стороны. Неплохой парень а вот ты наверняка кое-чего не знаешь. Дней десять назад в кабачке граф Жентор стал разглагольствовать, что у него почти готов искусный план, как заманить баронессу Вольмер в танзал веселой мельничиха. Заведение не то чтобы с плохой репутацией, но чуточку подмоченной. И подлить там вино какой-то дряни, которая у девушки подавляет волю, а низменные страсти, наоборот, разжигает, и она совершенно не сопротивляется мужской атаке. Мол, его дедушка однажды наставил рога тогдашнему королю, и ему тоже хочется, и стал расписывать, что он со мной будет вытворять. Глэв Балдер ему швырнул в лицо перчатку и проткнул насмерть на задворках кабачка. А ведь он ко мне ни малейших чувств не питает. Мне говорили надежные люди, что тайная полиция так и не выяснила, кто упокоил графа. «Правду говорили», — сказал Сварог. «Так вот кто его». «Ну, невелика потеря. Скот был редкостный. Я его при дворе только из-за отца терпел. Отец — человек достойный, хороший военный». Для него было бы ударом, если бы сына отлучили от двора. Ну, так вот. Глэв Баулдер — отличный парень. Среди гланцев вообще гораздо меньше подонков и просто неприглядных типов, чем в других королевствах. Такая уж страна, такие традиции. Давай схитримся и сведем их где-нибудь за пределами дворца. Я поговорю с Канни. Она его примет в ассамблею боярышника — Ведь неплохая получится пара, верно? Очень даже неплохая. С энтузиазмом воскликнула Яна. Это ты отлично придумал. У меня самой начинало вертеться в голове что-то такое. А если вдобавок и Кани подключить? Она с превеликой охотой поможет. Она ведь Верди старательно опекает. Рада будет помочь. Ее тон изменился. Это все прекрасно, но... «Будешь ты, наконец, ко сну устраиваться?» «К сию минуту, моя королева», — сказал Сварог, мысленно, облегченно вздохнув от того, что кое-какие жизненные сложности очень, похоже, удастся одолеть. «Вот только допью, что в стакане осталось. Не пропадать же добру».